«Мы имеем три события. Попытка кражи и два убийства», — сказала Флавия. «Картина, предположительно, была украдена. Первое, что мы должны выяснить, кто являлся ее последним владельцем». Жанна говорит, что не знает этого. «Хм, ну пусть так. Все три события как-то связаны между собой. Картина и человек со шрамом связывают первые два, а оружие связывает второе и третье». Мюллера перед смертью пытали, и если убийца не был сумасшедшим, то он хотел что-то вызнать у жертвы. Картины в квартире Мюллера были изрезаны в куски. Вскоре после убийства некто позвонил Джонатану и поинтересовался Сократом. «Да», — терпеливо подтвердил Батанда. — «и что из этого следует?» «В общем, ничего», — признала Флавия. «Еще одна маленькая деталь», — подал голос Аргайл. Раз уж все так осложнилось, то почему бы и ему не внести свою лепту и не попытаться помочь? Какая? Откуда этот человек узнал о Мюллере? И откуда ему было известно, что я поеду на Леонский вокзал? Я ни с кем не делился своими планами. Значит, информация могла поступить только от деларме С вашим коллегой у нас еще будет беседа, заверил его Батанда. Я чувствую, нам предстоит немало работы. «Завтра сюда прилетает сестра Мюллера, и кто-то должен отправиться в Базель». «Я могу поговорить с сестрой и потом поехать в Базель», — с готовностью предложила Флавия. «Я бы не хотел поручать это тебе». «Почему?» «Из этических соображений», — назидательно сказал он. «Вот почему». «Секундочку». «Нет, говорить буду я. Ты должна понимать, что тебе сейчас нужно как можно меньше светиться». Мистер Аргайл мог пребывать в полной прострации и не догадываться, что картина краденая. Однако сущности дела это не меняет. Мистер Аргайл является важным свидетелем, и эту информацию ты сознательно утаила от карабинеров. По-моему, вы сгущаете краски. Я выбираю те краски, которыми воспользуются Фабриана или мои многочисленные недоброжелатели. И по этой причине... Я не хочу вовлекать тебя в расследование. Но, по крайней мере, поручать его тебе официально. Но у нас возникла еще одна проблема. Впервые за время нашего знакомства братец Жане не был со мной откровенен. И до тех пор, пока я не узнаю почему, нам следует действовать с большой осторожностью. Что вы хотите этим сказать? Он намекнул, что лучше было бы, если бы мистер Аргайл вернул картину тому, кто ему ее дал. И? Я ничего не говорил ему про мистера Аргайла. И это вызывает у меня подозрение, что, возможно, кто-то из французов все-таки работает в Риме втайне от нас. И это мне очень не нравится. Кроме того, Жанне никогда ничего не делает без веской причины. Следовательно, мы должны выяснить, что это за причина. Спрашивать его самого не имеет смысла, поскольку если бы он хотел поставить меня в известность, то такая возможность у него была, и он не воспользовался ею. Вывод. Мы должны методично двигаться вперед. Мистер Аргайл, я вынужден попросить вас вернуть картину Деларме. Надеюсь, это не слишком вас затруднит. Думаю, что справлюсь, коротко ответил Аргайл. Хорошо. По прибытии в Париж... Попытайтесь тактично расспросить Деларме. Может быть, он сумеет пролить свет на происходящее? Но больше ничего не предпринимайте. Ни при каких обстоятельствах. Произошло два убийства и очень жестоких. Не подставляйте свою голову. Как только сделаете дело, немедленно возвращайтесь в Италию. Это понятно? Аргайл кивнул. Он и не собирался ничего предпринимать. Хорошо. «В таком случае советую вам идти домой и собирать вещи». Аргайл встал, понимая, что его вежливо выставляют. «Теперь что касается тебя, Флавия», — продолжил Батанда. «Ты отправишься в Базель. Я позвоню швейцарцам, тебя встретят. Оттуда вернешься в Рим. Твоя поездка будет неофициальной. Фамилия Ди не должна упоминаться ни в одном рапорте, ни в одном официальном документе. Понятно?» Она кивнула. «Отлично. Содержание разговора с сестрой Мюллера я тебе передам, когда вернешься. А сейчас ступай к карабинерам и отдай им заявление Аргайла. Заодно попытайся выведать, что нового им удалось накопать. Ты ничего не найдешь в Базеле, если не будешь знать, что искать». «Уже почти одиннадцать?» — заметила Флавия. «Придется поработать сверхурочно», — безжалостно отрезал Батанда. Дорожные бумаги я подготовлю к утру. Перед отъездом зайдешь за ними.